Глава 31. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА Облокотившись о стену, на меня немигающим взглядом смотрел Милан. И было в его тощей фигурке нечто такое, что повергало в дрожь. Будто это не человек стоит, а кобра готовится к прыжку. И это несмотря на его конституцию. А голос... Блин, он всё так же говорит фальцетом... Но это похоже уже не на жалкий писк, а на шипение черной мамбы. «Ну, здравствуй, друг, Милан», — спокойно глядя ему в глаза, ответил я, — «как жизнь?» И подсказок никаких. «Не знаю, что с этим психопатом произошло, но поворачиваться к нему спиной мне не очень хочется». «Отлично, друг, Андор», — ответил юрист. «Отделившись от стены, он крадущейся походкой стал приближаться ко мне». Я отметил, что у него очень шальной взгляд, если так вообще можно выразиться. Дополняли картину зрачки разных размеров. Обдолбанный он, что ли? Внутренне я был спокоен. Но при приближении юриста какая-то часть моего сознания начала вопить, что от этого ненормального нужно уматывать подальше. Но я стоял и смотрел, пока он медленно приближался ко мне, пожирая своими безумными глазами. Если честно, спустя секунду, чуть лучше изучив ситуацию, Я осознал, насколько это комично выглядит. Будто цыплёнок, страдающий от дистрофии, возомнил себя пантерой и пытается запугать удава. «Милан, ты под наркотиками, что ли?» «Что?» — спросил он, остановившись в нескольких метрах от меня. «Может, с тобой случилось что-то? но ну, кроме того, что тебя... сожрал геккончик». «Со мной всё в порядке. Куда лучше, чем было вчера. И я теперь воин!» — взвизгнул он. Я с сомнением посмотрел на то, как он топорщит локти в разные стороны. Наверное, чтобы казаться больше. Ну, или спину защемило. Ты точно уверен, что всё в порядке? Может, тебе к врачу сходить? Ну, капельницу там сделать? Капельницу? Озадаченно прошипел Милан. Ну, или температуру померить. И показывает, что температура моя повышена. Но это от боевого азарта. Понятно. Протянул я. И с кем ты собрался биться? Похоже, что этот вопрос окончательно поставил его в тупик, а мне принёс покой. По крайней мере, со мной он воевать не собирается. «Но... с врагами?» — наконец нашёлся он. «Я теперь готов к битве с геккончиками, ну и другими опасными противниками». «Понял». Заключил я, окончательно расслабившись. «А что с тобой случилось такое, что ты теперь стал таким воинственным?» «Я...» Видимо, он потерял контроль над голосом, вследствие чего его громкий фальцет достиг частот ультразвука. «Ахам! Я прошёл базовый курс психологической боевой подготовки! Теперь я не боюсь боли! Наоборот, боль делает меня сильнее! Мне нужно больше боли! Тогда я стану ещё сильнее!» а это точно был курс боевой подготовки? «У тебя не появилось тяги, например, к кожаным штанам?» Осторожно поинтересовался я. «Нет!» – нахмурив лоб, ответил юрист. Похоже, он не понял, что я имею в виду. «Но у меня есть тяга побеждать врагов. Пойдём, эм, мочить геккончиков». «Вау, ага. Что, прямо сейчас?» «Да, хочу крови врагов». «А зачем тебе кровь?» Ситуация меня стала забавлять. Мне стало искренне интересно, что он ответит. «Эм, чтобы... чтобы измазать в ней лицо». «Ну, хорошо, Милан. Удачи тебе» я попятился от него но но мы же боевые товарищи в курсе говорилось что высшее благо воина найти настоящих боевых товарищей а еще боевую подругу но это сейчас к делу не относится в общем мы должны держаться вместе и прикрывать друг другу спину милан попытался изобразить дружелюбную улыбку но получишееся кривое скал в купе с безумным взглядом вызывал смешанные чувства хорошо Едва не рассмеявшись, ответил я. Мне стоило немалых усилий сохранить серьезное выражение лица. «Ты пока сможешь сдержать своего внутреннего воина. Мне еще нужно сделать кое-какие дела». «Смогу», — ответил он. «Но я с тобой пойду. Вдруг на тебя враги нападут, а я тебя прикрыть не смогу». «Хм, ну хорошо. Только можешь ненадолго, как бы это сказать, стать более мирным, что ли?» «Я буду стараться» ответил он, снова растянув рот в безумном оскале. «Я почти верю», — сдался я. но пойдём». Я созвонился со Старрексом и обсудил место встречи. Он скинул координаты, и это оказалось в двухстах метрах от нас. Собственно, в соседнем кубе с оборотной стороны. Пока шли, я всё прикидывал, кого мне напоминает Милан своей походкой. Не смог придумать ничего лучше, чем загипсованный страус с переломами ключиц. Ну и с ногами у этого страуса тоже не всё в порядке. Да, и взгляд скорее как у усевшего на какту тираннозавра В общем, нет в природе такого существа, с которым можно было бы сравнить юриста. Через пару минут мы оказались у очередного проема, которые уже начали становиться привычными. Внутри холла оказалось два прохода, а в середине обычный лифт. «Так, нам в лифт на семнадцатый этаж», – пробормотал я себе под нос. «Ага», – откликнулся Милан, стреляя по сторонам шальными глазами. Я тяжело вздохнул и направился к раздвижным дверям. Войдя в кабину и обернувшись, я обнаружил, что у Милана возникла проблема. Он настолько широко расставил локти, что проем входа не позволял ему зайти прямо. В итоге, поняв, что не сможет своими ветвеподобными руками проломить двери, он вошел боком. «Да что с тобой не так? Милан, что у тебя с руками?» «Да двери узкие», — ответил он. Раньше я думал, что жест, когда кто-то хлопает себя по лицу, — это бесполезная театральщина. Ну, до этого дня. «А что тебе еще интересного рассказали на этом курсе?» — спросил я. «Что воин определяется силой духа, а не силой мышц». Круто. «Это дух тебя так изнутри распирает?» Не дождавшись ответа, я вышел в просторный зал. Вроде бы будущее, а оказались мы в обычной забегаловке с длиннющей барной стойкой и пьяными, несмотря на ранний час, рожами. Были, конечно, отличия. Барменов не было, были только экраны с имитацией барменов и краны, из которых выливались напитки напротив каждого стула. Но что больше всего меня удивило, в этом баре, похоже, никогда не закончатся свободные места. И не потому, что народа мало. При мне несколько компаний буквально перестраивали планировку помещения, Они выдвигали перегородки прямо из стен и пола, организовывая себе уединённые места. И таких уединённых мест, на первый взгляд, было уже больше сотни. Причём каждая перегородка была оснащена экраном и кранами. Обалдеть. «Так, а как бы нам организовать такую же уединённую зону?» Хотел спросить я у Милана, но тот уже куда-то исчез. Повертев головой, сразу его нашёл. Юрист, вышагивая как индюк во время брачных игр, Широко расставив руки и выпитив худую грудь, стал вытаскивать панели в самом центре огромного зала. Он, как и прежде, с вызовом глядел по сторонам. Нет, с этим нужно что-то делать. «Милан, нам нужно уединенное место, не в самом центре». «Воин должен быть лидером, а настоящий лидер должен быть в центре внимания». «Милан, нам нужно о делах поговорить, так, чтобы нас никто не подслушивал». «А, скрытая операция». Он это сказал так громко, что все, кто раньше не обращал внимания на вызывающий образ юриста, теперь повернули головы к нам. «Нет, нам просто нужно уединённое место», — ответил я, стараясь держаться спокойно. «Пьяный народ, он в любую эпоху одинаковый. Не знаю, как Милану, а мне сейчас пьяные разборки как минимум не по уровню». Мне чудом удалось убедить юриста сдвинуться в самый дальний угол. Я сидел на диванчике, ожидая Старрекса, и наблюдал за боевым товарищем. А посмотреть было на что. Он сидел на краю диванчика, кстати, тоже выезжающего из перегородки, и широко, насколько это было возможно, расставил ноги. Руки он поставил на колени локтями вверх и зыркал по сторонам. Ну, как зыркал. На мой взгляд, он просто мотал головой в разные стороны, сверкая безумным взглядом. Правило номер один. Курсы психологической переподготовки ни при каких обстоятельствах не проходить. Ещё через пять минут к нам присоединился Старрекс. Может, он знает, что с этим делать. «Привет!» — протянул он мне руку, широко улыбнувшись. Без доспехов он выглядел совсем по-другому. Обычный парень, довольно молодой. Выглядит лет на двадцать, не больше. Затем он подошёл к милано также протянув ему ладонь для рукопожатия. Юрист встал и, размахнувшись изо всех сил, ударил по протянутой ладони, огласив зал громким хлопком. «Привет тебе, воин!» Продекламировал он и уселся обратно на диван. «И тебе привет», — слегка опешив сказал Старрекс. Он уселся рядом со мной, подозрительно покосившись на юриста. «Ну, как дела?» — спросил он, оглядев меня с ног до головы. Я заметил, что его взгляд, описав дугу, все равно остановился на юристе. «Да, вроде все в порядке. Капсула все раны подлатала, даже одежду в порядок привела. Чувствую себя новеньким». — ответил я, старательно игнорируя поведение юриста и делая вид, что всё в порядке вещей. — Ага. — Ясно. Слушай. Он, будто опомнившись, отвлёкся от Милана. — У меня, если честно, накопилось к тебе вопросов. — Как и у меня к тебе? — криво усмехнулся я. — Ну, валяй, ты первый. — Ну, если сначала. Что у тебя вчера с собой было такое дорогое? Ну, и снаряжение В смысле? Я не понял вопроса. Я, нахмурившись, посмотрел ему в глаза. «Слушай, не пойми неправильно, у меня портал, он ведь торговый, и когда через него проходит любой товар, ну, потенциально, он списывает налог в один процент. Так вот, с меня вчера дополнительно пять тысяч списалось. Из дорогого у меня с собой точно ничего не было. Вот я и подумал». «Хм, да я сам не знаю. Ну, я как деньгами разживусь, возмещу тебе». «Да я ведь не к тому совсем. Вечно у меня так. Не умею суть передавать». «Тогда что ты имел в виду?» «Как у тебя это получилось?» «Что?» Снова не понял я. «Старрекс, ты говори как есть и максимально конкретно». Немного подумав, я добавил. «А у тебя есть какое-нибудь короткое имя?» «Вообще меня Тарик зовут. Так родители назвали. Меня Андрей. Ну, андор звучит удачнее», — сказал он. Но, поймав мой взгляд, быстро добавил. «Извини, это я так». «В общем...» «Как ты в первый день смог набрать 8 уровней? Найти что-то стоимостью в пятьсот тысяч космокоинов? Я уж не говорю про Хельгиду. А главное, как ты смог найти напарника?» Говоря слово «напарника», он встретился взглядом с милоном и его голос на последних двух слогах стал очень тихим. «Да сам не знаю, как то получилось?» Ответил я, пытаясь прикинуть, что в моих вчерашних находках может столько стоить. «Ну, может, секрет какой есть?» «Нет никакого секрета». «Слушай, а с твоим другом всё нормально?» Вдруг спросил он полушёпотом. «Он, по-моему, в прошлую нашу встречу иначе себя вёл». «Ну да». Также полушёпотом ответил я. «Он прошёл какой-то курс психологической подготовки». «Психологической боевой подготовки?» Это он написал мне в личном сообщении. При этом его улыбка стала шире, а глаза испуганно заблестели. «Ну да». Также в чате ответил я. Валить отсюда нужно подальше. И если он за нами увяжется, завалить с особой жестокостью, что больше не лес. Не понял, у тебя опять мысли путаются? На этот раз нет. Он бомба замедленного действия. У них от этих курсов крышу срывает. Я на прошлой планете такого насмотрелся. Для них отдельный батальон даже сделали и подальше отселили. Не думаю, что все так плохо. Вроде вполне нормально себя ведет. В этот момент Милан, всё так же мотающий головой из стороны в сторону, издал громкий ни то рык, ни то вой. «А-а-а-а-а!» милан ты хорошо себя чувствуешь? Ты чихнул, что ли?» «Всё прекрасно!» — бодро отрапортовал он. «С нетерпением жду боя!» «Вот видишь, об этом я и говорю!» Снова написал мне в чат Старрекс. После его сложно выговариваемого имени сложно было переключиться и называть его Тариком. «Тарик, если бы ты с ним вчера побыл и послушал его нытье...» «В общем, таким он мне больше нравится». «Нет, поверь, ты не понимаешь, с чем имеешь дело». «Так». На этот раз голосом ответил я. «Ты сам жаловался, что тебе не хватает своих. Я вот почему-то думаю, что спину он прикроет». И тут меня немного прорвало. Может, конфликт с галактическими захватчиками меня еще не отпустил. «Ты вот спрашиваешь, в чем мой секрет? Я просто иду вперед». Не думаю, как все дерьмово, не смотрю на людей вокруг и не слушаюсь, когда меня хотят притормозить. Я не... Секрет простой. Вокруг полная задница, иди вперед. Не можешь идти, поднимайся через силу и боль, через сопли, слезы и сделай еще шаг. Только вперед. Не знаешь, что делать и что вообще происходит вокруг, делай, блин, шаг вперед. Я по таким принципам раньше жил и почти всегда был в победителях. Не вижу причин сейчас вести себя иначе. «Я, если честно, вообще не понимаю, что мне дальше делать, но иду вперёд. Если остановлюсь, значит, проиграл. Пока не остановился, буду идти до победы!» Я долгим испытующим взглядом посмотрел парню в глаза. «А если есть люди, готовые идти рядом...» «Короче, эй, Милан, какое лучшее благо для воина, ты сегодня говорил?» «Боевая подруга!» Бодро отрапортовал юрист. «Нет, другое благо, которое имеет отношение к делу. Боевые товарищи!» «Вот, молодец. Понял?» Это я уже Тарику. Парень застыл и с открытым ртом смотрел на меня. А потом просто кивнул. «Кроуто!» Наконец нашёлся он. «Слушай, а ты, я надеюсь, этот курс не проходил?» «Не проходил». Покачав головой, ответил я, едва сдерживаясь, чтобы не повторить жест Хельги и не закатить глаза.